Сновали по ее гладкому худому животу и замерли. Сейчас сон побагровеет, начнет тяжело дышать, и она приготовилась оттолкнуть Моблана, во всяком случае, на первых порах. Но дряблые щеки Люлю Моблана по-прежнему оставались желтовато-бледными, дыхание ровным, рука под простыней больше не двигалась. Сильвена чувствовала теперь только ритмичное и слабое биение крови в его длинных пальцах. Так прошло несколько долгих минут. Люлю -лю вперил рассеянный взгляд в пятно на обоях, расплывшееся над кроватью, и словно ждал чего-то, что так и не совершилось. Это притворство, а может быть тщетная и смехотворная надежда, вызвали у девушки еще большее отвращения. Уж лучше бы этот старый манекен в черном галстуке набросился на нее. По улице проехал тяжелый грузовик, и до основания потряс дом. Люлю -лю отдернул руку, бросил на девушку спокойный, невозмутимый взгляд и произнес, «А теперь скажите, что я могу для вас сделать? Нуждаетесь ли вы в чем-нибудь? Говорите откровенно, по-дружески. Сколько?» Он наблюдал за ней. Наступила минута его торжества. Он брал реванш в виде ее замешательства. Девушка задумалась лишь на несколько секунд. Они потребовались ей для того, чтобы разделить 500 на 20. Лучше назвать сумму в Луидорах. Если уж вы так добры, не можете ли вы остатки стыдливости чуть было не заставили ее сказать одолжить? Но она вовремя спохватилась. Не можете ли вы дать мне двадцать пять Луидоров? Я сейчас в стесненных обстоятельствах. Вот и прекрасно. Люблю прямоту. Он имел дело с ловким партнером в игре. Люлю Моблан достал из бумажника кредитку, сложил ее вдвое. И сунул под ночник. «На днях я к вам загляну пораньше», — заявил он, вставая. «Будем теперь называть друг друга Люлю -Лю и Сильвена. Хорошо? До свидания. И не забывайте о благоразумии. Слышите о благоразумии!» — прибавил он, погрозив ей указательным пальцем. «До свидания, Люлю!» -Лю. Она прислушивалась к замирающему звуку его шагов на лестнице. Затем с улицы донесся стук захлопнувшейся дверцы такси. Сапожник все еще вколачивал гвозди, Сильвена соскочила с кровати, выбежала на лестничную площадку и, перегнувшись через перила, крикнула «Госпожа Мине! Госпожа Мине! Что случилось?» — послышался из полумрака голос привратницы. «Поднимитесь, я хочу вам кое-что дать!» Привратница вскарабкалась по лестнице. Сильвена сказала, протягивая кредитный билет, «Госпожа Мине! Разменяйте мне, пожалуйста, деньги! Купите шоколада в порошке!» и полфунта масла, а потом заплатите за уголь. Старуха, видевшая, как вышел Люлю, -лю, высокомерно посмотрела на девушку. В ее взгляде презрение простого человека к низости сочеталось с почтительным отношением к деньгам. «Придется удержать двести франков за квартиру», — сказала она, «и шестьдесят семь франков, которые вы мне задолжали». «Ах, да», — с грустью вымолвила Сильвена Дюаль. И пока привратница спускалась по лестнице, девушка подумала: может, он завтра опять придет. Часть девятая. Было зажжено столько свечей, что дневной свет отступил за цветные стекла наружу. В церкви Сент-Оноре д Эйлау царила ночь, озаренная тысячу огоньков и золотых точек. Казалось, под сводами храма заключена часть небосвода. Мощный орган наполнял это сумеречное пространство грозными звуками. Чудилось, что над толпою гремит глаз Господень. На отпевание собрались обитатели седьмого, восьмого, шестнадцатого и семнадцатого округов города, тех самых, где расположены кварталы, в которых обретались в Париже сильные мира сего. Боковые пределы и галереи до самого портала были забиты до отказа. Люди стояли, тесно прижавшись друг к другу. Никто не мог двинуть рукой, но все судорожно вытягивали шею, стараясь разглядеть участников грандиозного спектакля. Этими участниками были знаменитые старцы, сидевшие тесными рядами в самом нефе, по обе стороны от главного прохода чтобы обозначить их положение в обществе у скамей на деревянных подставках установили таблички с надписями французская академия парламент дипломатический корпус университет